Компания VRM представляет Сергей Михайлович Соловьев Россия перед эпохою преобразования Глава из истории России с древнейших времен Общий обзор хода древней русской истории Различия Восточной и Западной Европы Природа Северо-Восточной России Москва ее характер. Великий Государь. Случаи, когда он являлся перед подданными, выходы и походы. Его семейные торжества. Обеды во дворце. Служня великого государя. Служня, собиравшаяся на крыльце и служня, собиравшаяся в передней. Их интересы. Местничество. Комната и доклады. Сидение великого государя с боярами о делах. Соборы. Помещики. Новое войско. Военные поселения. Казаки и стрельцы. Кормление ратных людей. Кормление отдел. Приказы. Кормление по городам вид древнего русского города, воевода, губной староста, земский староста, главные интересы горожан, подати, службы горожан, кормление воеводы и подъящих, столкновение горожан с воеводами, с земскими старостами, Борьба между лучшими и меньшими людьми. Отношение к Верховному правительству. Судьба преобразований Ордена Нащекина в Обскове. Торговый устав. Сельское народонаселение. Смысл крестьянского прикрепления. Стремление крестьян к образованию своих отдельных от города миров. Печальное положение крестьян Необходимость переворота Новые учителя Раскол Обличение Церковные сборы Затруднительное положение духовенства Значение Никонова дела Иосиф Коломенский Духовник Коломенский Духовник Савинов Церковные имения Вопрос о детях белого духовенства Нравы и обычаи Поворот на новый путь Театр Литература При первом взгляде на карту Европы нас поражает различие между двумя ее неравными половинами Западную и Восточную На западе земля разветвлена, острова и полуострова, на западе горы, на западе много отдельных народов и государств. На востоке сплошная громадная равнина и одно громадное государство. Первая мысль при этом, что две, столько разнящиеся между собой половины Европы, должны были иметь очень различную историю. Мы знаем, как выгодны для быстроты развития общественной жизни соседство моря, длинная береговая линия, умеренная величина резко ограниченной государственной области, удобство естественных внутренних сообщений, разнообразие форм, отсутствие громадных подавляющих размеров во всем, благо растворения воздуха без африканского зноя и азиатского мороза. Эти выгоды отличают Европу перед другими частями света. На эти выгоды указывают как на причину блестящего развития европейских народов, их господство над народами других частей света. Но указывая на эти выгоды, должно разуметь только Западную Европу, ибо Восточная их не имеет. Природа для Западной Европы, для ее народов, была мать, для Восточной, для народов, в котором суждено было здесь действовать, мачеха. Если исчисленные природные выгоды содействуют ранним и сильным успехам цивилизации, то понятно, почему на историческую сцену прежде всего являются южные полуострова Европы. Почему древний цивилизованный мир, Римская империя, обхватывал в Европе южные полуострова, Галию и Британию, значит южную и западную окраины? Средняя и северо-западная Европа, Германия и Скандинавия, Присоединились к римскому миру, то есть греко-римской цивилизации после. За ними примкнули к ней западные славянские племена. И, наконец, уже очень поздно предъявляя свои права на европейскую цивилизацию и государство, заключившее в своих пределах Восточную Европу.